Глава 33. Крыши. Операционный зал представлял собой причудливое смешение старого и нового. Древние лампы освещали небольшие ящики из пластика, наполненные микросхемами, свёрнутые в кольца верёвки и куски железа валялись рядом с коробками, набитыми всякими деталями, большинство из которых имело отношение к компьютерам. В зале он включил радиопередатчик, когда шагае по крыше объяснял свой план роберту роза наконец-то осталась одна и притулившись в углу читала тетрадь шарлотты может быть ей удастся расшифровать её во всяком случае она может справиться с ней не хуже залиян который казалось использовал любую возможность увёлнуть от решения насущной проблемы Вושь, сдешних мест откинув с глаз прядь светлых волос, поддел ботинком компьютер, неустойчиво стоявший на краю одной из коробок. Когда Роберт увидел торговые знаки за Alien, решил ему кое-что объяснить. Ладно, ты спрашивал, как тут мы выживаем. Я расскажу тебе о нашей финансовой системе. Зален нажал на клавишу, решившись наконец рассекретить одну из своих закодированных программ. Поддавшись любопытству, Роза закрыла тетрадь и тоже подошла к компьютеру. "Думаю, ты мне скажешь, что на самом деле вы шайка воров", подозрительно глядя на экран, заявил Роберт. "А иначе откуда у вас деньги на оборудование?" Но "Я всегда предпочитал думать о нас как о социальных благотворителях". высокомерно произнёс Зален, которые берут у богатых и отдают бедным, то есть нам. Роберт оглянулся на Розу, но она лишь пожала плечами. Скажу вам только одно. Когда мы берём у богатых, мы делаем всё, чтобы они этого не заметили. Крадём только у самых больших корпораций. Вы, правда, можете спросить, как нам это удаётся. Роберт постучал пальцем по экрану. думаю ответ мне известен вы выбираете компании которые могут выдержать кое-какие потери правильно я выбираю компании которые кажутся мне слишком большими что не идёт во благо ни им ни кому другому вот они здесь кока-кола сони барклис они все закладывают в бюджет воровство а мы просто к ним подключаемся Залеан с гордостью посмотрел на экран, который в это время высвечивал потери и прибыли корпораций, потому что он на самом деле гордился своей тайной системой. "Некоторые цели я выбираю просто потому, что они меня не замечают", продолжал он. "Такие как McDonald's или British American Tobacco. Ещё компании с прочными связями с городом Сонса. Надо всего на всём переключить стащить ты хочешь сказать их компьютеры на нас прежние вожди годами делали это в той или иной форме только раньше до поступления компьютеров они отправлялись в большие магазины и крали системы чтобы потом перекинуть разницу на своих людей продолжая говорить залян переключил программу Теперь, конечно, с созданием центрального банка данных нас гораздо легче выследить, так что приходится действовать через официально зарегистрированные компании. Способ, каким мы с трещом мультимиллионеров очень сложный, его не назовёшь простой кражей. Я восхищён, сказал Роберт. Правильно. Ли один из лучших наших специалистов. А теперь он вообще остался у нас единственным он считает что может разобраться в любой системе стоит ему только посмотреть на неё а как он может посмотреть поинтересовался robert вновь оглядываясь на розу и удивлённо поднимая брови о это легко у нас есть стрековская сеть стрековская сеть а что это такое есть люди которые пробыли здесь довольно долго а потом ушли вниз Прослужив несколько лет, многие из наших начинают вести спокойный, размеренный образ жизни, но есть и такие, что не успокаиваются, хотя уже, кажется, далеки от нас. Это для них словно наркотик. Может быть, они верят в наши идеалы, может быть, хотят взбодриться, пройдя через рискованное дело. Таких стариков и старушек мы устраиваем в компании уборщиками, секретарями, чиновниками всяких уровней. Большинство больших домов в Вестэнде по ночам обслуживаются бывшими жителями крыш. Они помогают нам не попасться на глаза и снабжают самой разнообразной информацией. Это для них опасно, спросила Роза. Мы не просим ничего такого, из-за чего они могли бы лишиться работы. Они просто держат глаза и уши открытыми, и кое о чём сообщают нам. В свою очередь, мы платим им дополнительные жалование. пенсию, если хотите. И всё это проходит через тую компанию, компании. Мы периодически меняем их, чтобы не вызвать подозрений. Вы не можете не оценить наше последнее дело. Valent Security Lock и компания. Ты нас разыгрываешь. Не поверил, Роза. Их люди ставили в моём доме сигнальную систему, но они вошли в парадную дверь, Они свалились с крыши. С треки. Таким образом ты следил за домом? Видишь, как просто. Стоит только хорошо организоваться, сказал Залиан, и откинувшись в кресле, скрестил длинные ноги. Он был очень доволен собой. Они даже обыскали для нас квартиру Шарлоты, но ничего не нашли, и тут мы сообразили, что наша собственная защитная система едва она начала работать, Не пустят нас ещё раз внутрь, залян ненадолго задумался. Немножко самонадеянно получилось. В следующий раз придётся подумать, как соединять провода. "Сообщи мне заранее, и я оставлю дверь открытой", съязвила Роза. "Есть и другие компании. Albion Tiling. У них есть необходимые для нас финансовые структуры, через которые мы можем получать деньги". А у нас собственная благотворительная служба для несовершеннолетних наркоманов. Думаю, она приносит пользу тем, кто приходит к нам, но не остаётся надолго. Залян вытащил дискету и вставил другую. Всё, что мы делаем, должно побеждать общество в его собственной игре, и так долго, как мы будем вне его. Я всегда думал, что мы на чём-нибудь поскользнёмся и нас схватят за руку. Но пока этого не происходит. Не понимаю, сказал Роза. Если вы получаете столько денег, то почему не почините свои стационарные пути? Князь за денег. У нас больше нет людей для такой работы. Многие переметнулись на другую сторону, чтобы нести новую эру. Сейчас на крышах больше людей, чем когда-либо, но они не с нами. Большинство стало старательными учениками чаймаза. Действительно, на первый взгляд, у него всё гораздо привлекательнее. Они получают наркотики, деньги, девочек, короче, всё, что им нужно в обмен на верность. Ну как мы можем соперничить с ним? А им не надо содержать троссы в хорошем состоянии. Их слишком много в городе, чтобы кого-то серьёзно волновал выход из строя одного-двух. Но только пройдёт ещё немного времени, и прежняя сеть будет навсегда потеряна. Залиан потёр глаза ладонью. Он выглядел усталым. Наши планы спасения системы полетели к чёрту, когда началась заваруха. Вот закончится всё, хотя я очень сомневаюсь, что мы выживем. Тогда и начнём переделывать. Этим должен заняться кто-то очень сведущий, заметил Роберт, глядя, как Залиан настраивает компьютер. Сотни знакомых названий международных фирм замелькали перед ним, и у каждой был свой кодовый знак. Система более или менее эволюционировала сама, благодаря многим людям, работавшим с ней. Знания переходили от одного поколения к другому, а зачем? Чтобы был выход для тех, кто живёт внизу. А теперь я склонен думать, что жизнь на крышах завершается кому она нужна. Роберту не понравился этот поворот. Зален выглядел усталым и осунувшимся, словно он уже проиграл. Перед смертью Джей сказал кое-что странное. То есть доктор поднял голову и уставился на Роберта, хотя видно было, что его мысли витают где-то очень далеко. Он сказал, что все вы умрёте на рассвете у воскресение. Почему в воскресенье? Прежде чем Зален Успел ответить, вскочила Роза и постучала по тетради. "Чаймс, не просто сумасшедший мистик, это очевидно. Наверное, воскресенье имеет для него особое значение?" "Правильно", согласился Залян. "Кульминация наших действий всегда происходит в полнолуние. Это одна из немногих традиций, которая осталась нетронутой". "Не вижу связи", заявил Роберт. Диана, охотница, была богиней луны, а Аполлон соответствовал солнцу, пояснила Роза. Если мы признаем, что новая эра как бы негатив всего того, что есть хорошего в обществе доктора Заляна, нам надо поискать противоположных им богов. Я уже думал об этом, сказал Залян. У греческих богов нет альтер эго. Второго я С римской мифологией тоже ничего не получается. Тогда, может быть, Чаймс совсем отказался от мифологии, предположил Роберт. Может быть, тут дело совсем не в мифологии? Похоже, у него в основе набор сатанинских слов, заметила Роза. Смотрите. Она открыла тетрадь на середине. Здесь несколько параграфов посвящено освобождению силы через сексуальное жертвоприношение. Залян стал читать через плечо Розы. Неудивительно, что он переманил так много твоих людей, залян подвёл итог Роберт. У нас тоже есть ритуальное сношение во имя победы и руническая власть символов, хотя о таком символе речи нет. Сколько у тебя пропало людей, которые, вероятно, ждут казни? Кажется, ты говорил 12. 12, включая Сару, Роберт смотрел, как Роза забирает власть в свои руки. Она вроде бы действительно была здесь на месте, действуя в своей обычной самоуверенной манере. У него появилось чувство, что такой, какая она была раньше, она нравилась ему больше. По крайней мере, он знал, как себя с ней вести. Цифра 12 должна иметь какой-то смысл. Может быть, она имеет отношение к знакам зодиака, предположил он. Одна жертва на каждый знак? оживляясь, переспросила Роза. Ты думаешь, каждый знак имел в основе ритуал чёрной магии? Минутку попросил Роберт, поднимая руки. О чём мы говорим? Не похоже, чтобы прежде чем украсть человека, люди чаем за спрашивали, когда он родился. Извините мы хотим принести вас в жертву поэтому нам нужно знать ваш знак зодиака Лучше нам признать что парень просто сошёл с ума а его разбойничья банда банды есть Роберт встал с кресла и потянулся Это место начинает на меня плохо действовать надо мне немножко прочистить голову В холодном сером небе на другой стороне Темзы сверкали бесчисленные огни. Затихли автомобили, вокруг стояла оглушающая тишина. Роберт глубоко вдохнул ну девленный чистый воздух. Глаза у него болели и слезились, но он совсем не чувствовал усталости. Он знал, что утром всё происходящее опять покажется ему маловероятным. Может быть, никто вовсе не хотел его убить. Просто он тоже потихоньку сходит с ума, как все тут. Роберт Он почувствовал прикосновение руки к своему плечу и оглянулся. Рядом с ним стояла Роза и смотрела вдаль по вверх безлюдной улицы. Он чувствовал её тёплую ладошку сквозь ткань комбинезона, и ему очень захотелось прижаться к ней, но что-то удержало его, скорее всего, подсознательная уверенность, что между ними никогда не будет любви, потому что он не тот человек, который ей нужен. Идём. Новые Прекрасно без меня обходитесь, помрачнел Роберт. Я не доверяю Заляну. У него было достаточно времени изучить тетрадь, а он, видите ли, ничего не нашёл. Думаю, мы можем признать, что он неплохой парень, возразила Роза. Светлый волк с белым зубом, слишком он привлекательный, чтобы быть плохим. В тетради сказано, что он бывший алкоголик. Это же ужасно. И как вообще он ещё не попался? Не знаю. Давай спроси, если тебе интересует. Наверное, есть объяснение. Но было слишком поздно. Роберт мгновенно взорвался: "Сама, иди и спроси". Голубые глаза. "Я хочу немножко отдохнуть от него". Он чуть ли не бегом бросился через всю крышу, оставив Розу одну. Хотя он наверняка устал и был чем-то раздражён. Его поведение не имело ничего общего с недоверием к Заляну. Роза это понимала. Он просто ревновал её, как мужчина ревнует женщину к другому мужчине. Он не хотел, чтобы она проявляла дружелюбие к другому мужчине, точно так же, как не хотел, чтобы она была ловкой и сообразительной. Это делало его слабым и неуверенным в себе. Да пошёл он к чёрту. Роза стремительно повернулась на каблуках. и зашагала обратно. В это время Залиан слушал первый рапорт, кажется, Ли. Ничего, Нат. Мы прошли Майфар, сейчас двинемся дальше. Ли, не забудь об отметках на карте. Центр 10:30. Залиан повернулся всем телом, услыхав, что открывается дверь, вошла Роза. Нам нужно быть очень осторожными в Уэстэнде, пояснил он. На всех королевских домах, на посольствах и вдоль Даунинг-стрит поставлены камеры. С каждым днём на крышах всё больше техники. В основном это нужно, чтобы управлять транспортом, но много и такого, что используется против опасных преступников и террористов. Мы пытаемся как-то приспособиться. Радиотелефон опять ожил. Эй, база, нам было бы легче, если бы мы знали, что ищем. Мы вас вызовем, как только у нас что-нибудь будет. Сейчас могу только сказать, чтобы вы держали ухо востро и немедленно связались со мной, если увидите Чаймза с его людьми. Связывайтесь, если найдете что-нибудь необычное. Конец. Зален вздохнул и повернул кресло. Он пробежал ладонью по волосам и закрыл глаза от усталости. А новый Эри здесь немного. сказала Роза, садясь на стул и просматривая последние 5-6 страниц тетради. Какую тетрадь ты смотчишь? Вторую. Дай мне другую. Роза передала ему тетрадь. Ветер с завываниями огибал здание. Здесь нарисованные астрологические символы, овны, луны и козероги. Есть кое-что о тебе. Дай посмотреть. Залян взял тетрадь и прочитал несколько страниц, потом отложил её. Не очень-то красивый портрет, в конце концов сказал он. Судя по нему, я заблуждающийся идеалист. Надо ж такое написать. Ведь она ни разу меня не видела. Шарлотта наверняка делала записи после разговора с дочерью, но в них нет никакого порядка. Давай попробуем что-нибудь другое. Во что верит сатанисты, спросила Роза. Имеет ли это что-то общее с основными элементами: с огнём, водой, землёй и воздухом? Может быть, они и прячутся в таком месте, которое у тебя легко ассоциируется с одним из этих элементов? Например, пожарная станция или река? неуверенно переспросил Залян. Или аэропорт? Ну почему бы не попробовать? Сделай список всех мест, естественно, в ближайшем окружении, которые у тебя ассоциируются с элементами и попроси своих людей их проверить. Ты знаешь, сколько на это потребуется времени. Таких мест сколько угодно. Ничего удивительного, что Лондон называют самым загадочным городом в мире. Его характер меняется от одной улицы к другой. Ни складу ни ладу. Возьми 6 человек, каких угодно, которые живут в центре города. Попроси их записать те места, которые они посещают регулярно, и ты увидишь, что все они пересекаются не больше, чем в одной-двух точках. Каждый видит свой город. Залян покачал головой и вновь принялся за чтение. Снаружи слышалось только завывание ветра, а внутри было светло, тепло и уютно. Роза потёрла глаза и тоже уставилась в тетрадь. А может быть нам позвонить Денису Уитли? Или он уже умер? А может быть нам устроить сеанс и поговорить с ним? Роза, всё это очень серьёзно. Если ты устала, отдохни, а я послушаю рапорты. Он посмотрел на чистую бумагу перед собой, потом на женщину рядом, листающую тетрадь, и, протянув руку, тронул её за плечо. "Наверное, тебе это кажется странным", сказал он со слабой улыбкой. Но ты всё понимаешь, словно прожила тут много лет. Удивительно. А я очень легко вживаюсь, сказала Роза, вставая со стула и снимая с плеча его руку. Безумие, опасность, насилие. Мне кажется, будто я дома перед включённым телевизором. Но у нас реальная жизнь, возразил Залян. Здесь ты не можешь переключить канал. И я Также напуган, как остальные, только мне нельзя в этом признаваться. Хочешь что-нибудь, чтобы не заснуть? Что? Ну я пью крепкий чёрный кофе с капелькой чего-нибудь. О, я бы всё отдала за чашку настоящего кофе. Хорошо. Я вернусь через минуту, и мы пойдём. Заляны сейчас и вернулся через целых 5 минут улыбаясь во всё лицо и приглашая Розу следовать за ним к её удивлению в одном из закутков она увидела настоящую кофеварку и всё реалистический пейзаж обрёл для неё ещё одно чудесное свойство зачем вы её сюда притащили зато сразу же покрасили в серый цвет чтобы она не отличалась от всей вентиляционной системы Не знаю только, хорошо ли она варит. Он передал Розе пластиковый стаканчик, то есть здоровья. Если он и заметил отсутствие Роберта, то ни слова не сказал об этом. Роза посмотрела на него прохладным оценивающим взглядом. У неё не было никаких сомнений, что Залиан умеет очаровывать, и внешне он был красив. Что её смущало, так это его безразличие к судьбе Сары. Елен тщательно скрывает свои чувства. Развён не сказал, что был её любовником. Роза пила кофе и наблюдала за Заляном. Звёзды, мечтательно произнёс Залян, скомкав свой стаканчик и показывая рукой на нависшую над ними мглу. В городе нечасто такой увидишь. Почему? Роза откинула голову. Ей казалось, что ледяное покрывало ночи опускается на неё. В городе слишком много света, он мешает разглядеть звёзды. Они замолчали. Вдалеке послышался гудок баржи, как там в песне. Наверх, на крышу роза напела несколько тактов. Когда устану я от этой жизни и надоест мне на людей смотреть, я заберусь на верхнюю ступеньку, и все обиды пусть уносит ветер, подхватил Залядь. Это почти наш гимн. Во всяком случае, когда мы здесь выпиваем, всё заканчивается именно этой песней. Он засмеялся своим воспоминанием. Ли и Спайс чуть не установили проигрыватель-автомат на станции Mornington Crescent. Что им помешало? А, они тащили его по верху, и один трос оборвался. Проигрыватель упал в канал и наделал много шума. Я уж думал, что мы разбудили всю округу. Али это стоило драгоценной коллекции пластинок Пресли, которая тоже погибла. Да они опять замолчали. Далеко внизу крошечные фонарики освещали сырой ночной воздух. Было и другое, неожиданно вспомнил Залян. Одна время мы устраивали вечеринки в магазинах. Отбыли золотые ночки. Неплохо мы тогда погуляли. в субботу у Маркса и Спенсера по особым случаям у Хэрца только по приглашениям у Селфリッジса тоже был хорошо он повернулся и стал смотреть на расстелавшийся внизу город на беспорядочную кучу зданий и фонарей словно это была красивая и дорогая игрушка отвергнутая избалованным ребёнком я всегда думал неужели мы одни такие Тихо проговорил он. Да нет, наверное, есть люди и в Нью-Йорке, которые летают между небоскрёбами, и в Париже устраивающие вечеринки на Триумфальной арке и прикрепляющие свои тросы к Эйфелевой башне наверняка есть. Я уверена. Розаб вздрогнула. Залян обнял её и прижал к себе. В следующий мгновение он уже целовал её и прижимал к себе с такой силой, что Розе пришлось оттолкнуть его. Она заглянула ему в лицо и увидела в его сапфировых глазах такую муку, что не стала сопротивляться, когда он опять поцеловал её. Светлые волосы упали ему на глаза, он нежно гладил её спину, и её груди упирались в его широкую тёплую грудь. Нет, подожди, натнёел я не могу. Роза высвободилась из его объятий. Сара, возможно, мертва, возможно, ранена, а ты даже не к чёрту, Сару. Он вновь приблизился к ней и протянул руки. Роза сделала шаг назад. Господи, подумала она, что-то здесь не так. Успокойся, я остановлю его. Она склонила голову набок. Куда же подевался Роберт? Нам надо было пойти со всеми, сказала она, стараясь не выдать своего волнения. ты бы не поспела за ними, к тому же у нас есть дела здесь, неужели? Но пока мы ничего не сделали, мы даже не получили ни от кого известий. Она замолчала, а потом бросилась обратно в комнату, где стояли компьютеры. Подожди, Роза, крикнул Залиан и побежал следом за ней. Ради бога, кто-нибудь, спасите. Нас осталось только четверо, остальные погибли. Спасите, кричал радиотелефон, когда Роза включила его. Ты его выключил? подумала она. Ты его выключил, сукин ты сын? Где вы? Это чья группа? Наконец-то, что у вас там происходит? На нас напали. Запад 40. Нужна помощь срочно. Чаймс ждал нас. Везде мёртвые, Тони убит. Слышу сирену, скоро здесь будет полиция. Дорозы донеслись радания. Послушай, сколько вас там? Двое целы, двое тяжело ранены, остальные мёртвые. Вам надо вынести раненых, мёртвых оставить. Вы им уже ничем не поможете, только спрячьте или унесите их снаряжение, проверьте карманы. Пусть полиция побольше проволандается с опознанием, иначе мы все погибнем. Возьмите себя в руки и делайте всё быстро. Сможете? Причём тут твои приказы? Где Залиан? Натенел, поговори с ними. Залиан подошёл к ней. Всё правильно. Делайте, как она говорит. Хорошо. Голос уже звучал спокойнее. У нас есть тайник неподалёк. Мы там всё спрячем. Роза повернулась к Залеону. "Какого чёрта?" крикнула она. "Ты на чьей стороне? Твои люди погибают, а тебе наплевать?" Залеон выглядел совершенно разбитым. Закрыв лицо руками, он сел на ящик, а когда заговорил, в его голосе не было уверенности, он был как провенившийся ребёнок. Ты не понимаешь, сказал он. Мы больше ничего не можем сделать, слишком поздно. Подожди, бросила она, набегу. Она вдруг поняла, зачем Залян выходил один и принялась обыскивать крышу. Очень скоро она нашла кусок фольги и использованную иглу в лужице крови. Преступная небрежность врача. Было написано в тетради. Пропали наркотики. это сривался врач. Всё сразу стало ясно. Только этим можно было объяснить быстрые перемены в его настроении, не в состоянии выдержать напряжение последнего времени. Залян вновь начал колоться, и у розы были доказательства. Вернувшись в комнату, она бросила их к его ногам. Чёрта в кретин, кричала она. Ты мне скажешь, что происходит, пока вас всех не поубивали? опустившись перед ним на корточке она крепко взяла его за плечи чего-то добивался когда выключил радиотелефон сначала зальян не хотел ничего говорить он смотрел мимо неё туда где в двери виднелся кусочек ночного неба глаза у него сверкали под действием наркотика чаем за нельзя победить сказал он наконец едва слышно те кто ещё не отступился умрут от его руки Я не могу слышать, как они умирают. Ты должен придумать, как им помочь. Но ты нет. Ты не имеешь права делать вид, что ничего не происходит. Только мы можем одолеть его. Мы не должны сдаваться. И что с Сарой? Сара ушла к своему настоящему хозяину. Лицо Зариана словно затвердело. Они обманули и предали меня. А теперь вместе готовят приход новый Эры.